Глава 30. Когда все разошлись, на улице уже была ночь. Кузнец повёл женщин к их домам. Ройс отправился провожать старосту. Иден сидел на ступеньках крыльца, закутавшись в свой плащ. Здесь было тихо. Благословенно тихо после долгих разговоров, после того, как ему пришлось быть в шумной компании людей. Сейчас он наслаждался тишиной, Хотя когда-то давно, много лет назад, когда только ещё привыкал к жизни в Ордене, охотник боялся тишины и бывало даже ненавидел её и своё одиночество. Сейчас всё иначе. По небу рассыпались яркие осенние звёзды, воздух был свеж и даже немного прохладен. Охотник наслаждался темнотой, простыми шорохами ночи, даже этим воздухом в котором мешалось столько знакомых и успокаивающих запахов. Иден чувствовал себя спокойно. Он был дома. Лиса вышла на порог, пару секунд постояла, будто боялась подойти к нему, но потом всё же спустилась и села рядом, также закутавшись в свой плащ. Целительница протянула рыцарю кружку с тёплым чаем, пахнувшим мёдом и травами. Как ты спросила она. В ее голосе не было слышно беспокойства или озабоченности, скорее любопытство, и почему-то это обрадовало Идана. Я чувствую себя виноватым, признался он, говорил открыто, как привык в Ордене. В городе происходит много плохого, люди гибнут, много боли и страха, но я понимаю все это. Я чувствую гнев на то, кого надо поймать и уничтожить. Только при этом мне как-то непривычно легко и спокойно. Почему-то я счастлив от того, что я снова здесь, в этом городе, в доме, на этом месте. И за это я испытываю вину. Никто не вправе упрекать тебя за это. Лиса улыбалась, произнося эти слова. Каждый человек может испытывать счастье от того, что вернулся домой, не просто посетил дом где жил когда-то, а душой вспомнил своё место. Он промолчал, не знал просто, что отвечать на это. Как ты жил все эти годы? задала целительница следующий вопрос. Я вижу, каким ты стал. Мне нравится видеть тебя таким. Интересно, как это случилось? Её вопрос заставил его немного нервничать. Иден не знал, что ей рассказать. Чего она надеется услышать? Когда меня доставили в Орден, и ты это знаешь, несколько неуверенно начал он. Я быстро пришёл в себя. Твоя магия оказалась сильной. Я многое слышал в доме, куда меня привезли, и думал, что смогу казаться таким, каким они хотят меня видеть. Но потом магистр объяснил, что будет со мной на испытаниях. Если я буду помнить, как убил ведьму, Я сделал, как он велел, ради ордена и себя. Проверка прошла легко, да и само испытание оказалось мне по силам. Хотя боль иногда даёт о себе знать до сих пор. А потом он только пожал плечами. Магистр говорил, во мне есть нечто особенное, признался вдруг Иден. Я слишком легко преодолеваю зло. Мало кто из опытных охотников имеет на своем счету более двух десятков убитых ведьм. Я не знаю, как это получается. Когда я встречаюсь со злонамеренной ведьмой открыто в бою, что-то внутри меняется. Я не чувствую боли и страха. Все мое существо живет лишь тем, что стремится уничтожить зло. Я будто не человек в такие минуты. Не имею чувств и мыслей. Я только убиваю. Охотник помолчал, а потом всё же признался. И это пугает меня, когда я задумываюсь об этом. Лиса сидела рядом, смотрела куда-то в темноту. Но он знал, целительница слушает его очень внимательно. Только Иден не знал, зачем ей это нужно. "В чём-то ты совсем не изменился", сказала Лиса. "Ты всегда был слишком упрям, и особенно остро реагировал на то, что казалось тебе несправедливым". А ещё она чуть задумалась, подбирая слова. Я уже сказала, попробовала объяснить она, что в ту ночь я применила свой дар впервые. Мне было страшно, а эмоции они только усиливают магию. После той ночи ещё год мне не удавалось сделать ничего серьёзного. Может быть, это твоё стремление уничтожить зло это отголосок того, что ты чувствовал тогда? Ты разумом не понимаешь этого, а душа знает и ведёт тебя, когда зло снова перед тобой. Возможно, подумав, согласился охотник. Ведь также иногда я вспоминаю какие-то отрывочные картины той ночи, когда проклятие начало действовать. Боль, звон в ушах, зеленоватое пламя её магии и твой голос. Я всегда слышу его, как и тогда. Женщина посмотрела на него. Как-то удивлённа, но в то же время обрадована. Но тут же отвернулась смущённая. А ещё, спросила она: "Ты вспоминал меня или свой дом, хоть что-то?" "Я не забывал", напомнил Идан, но всё же решил быть честным. Просто с годами всё это немного отошло на второй план. Поначалу скучал и тосковал. Потом оставались лишь картины прошлого, но чувства будто забылись, ушли. И когда я ехал сюда, не испытывал ничего. Просто очередное задание, просто город. Пока пока не узнал тебя на улице и не пришёл сюда. Она промолчала, но охотнику казалось, женщина осталась им довольна. А ты, спросил он, как я понимаю, та ночь многое изменила и в твоей жизни? Да, призналась Лиса, но в её голосе не было горечи или сожалений. Но всё прошло как-то постепенно и не казалось значительным. Меня тоже тогда забрали экзекуторы, но не было страшно, потому что мама поехала со мной. Ты тоже так рано прошла испытание? Иден с трудом мог представить, каково было десятилетней девочке пережить боль проверок магией. Тогда всё было не так тяжело, спокойно отозвалась целительница. Повторю твои же слова. Проверка оказалась мне по силам. Вали быстро выявил, что во мне нет злого дара, но зато именно тогда он узнал, что я сделала для тебя. Моя магия была нужна храму, но только я истратила слишком много сил в своё первое сознательное заклятие. И после мне бы ни разу не удалось повторить того, что я сделала для тебя. Иначе, она весело улыбнулась. Мы встретились бы намного раньше, Иден предположила целительница. И твой орден уже не был бы прежним. Хотя иногда я думаю, будь мой дар хоть немного сильнее, мы бы сейчас с тобой не говорили. Я сгорела бы раньше. Я не понимаю, нахмурился рыцарь. Ты говоришь, что не смогла бы повторить то, что сделала той ночью. Но ты же спасла моих людей, также отменив давние проклятия их первых ведьм. Это иное, возразила женщина. Посмертное проклятие имеет огромную силу в тот момент, когда оно действует. Представь, всё зло, вся магия ведьмы переливаются в человека. Остановить это почти невозможно. А вот спустя годы, когда это уже было преодолено, это, как ты сказала, в городе, стирается многое, сила пропадает, потому можно это отменить. «Экзекуторы надеялись, что твой дар окажется таким?" дальше расспрашивал Иден. "Что ты сможешь отменять даже эти заклятия?" "Нет", лиса снова улыбнулась. Вали просто взялся меня учить. Он знал, что из меня выйдет неплохой лекарь. Когда я подчинила себе дар, могла отменять мелкие проклятия, а заодно и болезни. Жрецам это и было нужно. Она снова помолчала, вспоминая Следующие несколько лет были спокойными и счастливыми, легко рассказывала целительница. Мама перебралась ближе к обители, была рядом. Родился брат. Я много ездила по стране, помогала, где была нужна. Но мне было к кому возвращаться. Мальчик Идан невольно вспомнил о расследовании. Он был сыном Валя? Нет. Лиса тут же стала серьёзной. В её голосе послышалась грусть потери. Мама не доверяла жильцам. Её дар дался ей с большим трудом, и пришлось не раз проходить испытания. Не все могут простить боль. Она была другой. Тёплой с нами, преданной мне и брату, но нелюдимой и суровой с другими. Валя много лет пытался заслужить её доверие. Он был очень хорошим и добрым человеком. Я любила его почти как отца, но мать не приняла его как друга, тем более не как мужчину. Хотя он этого и не желал, но он скорбел о ней, когда мамы не стало, скорбел, что не мог это предотвратить, что с ней случилось. Охотник старался говорить мягко, не хотел напоминать ей о пережитом горе. «Да, рубил её, произнесла целительница с горечью. Ее магия была наследственной. Она могла силой рук и мыслей изгонять болезни, но сама она предпочитала делать это с помощью трав. Заряжала их даром и только после отдавала лекарство людям. Хотя при родах или ранениях приходилось врачевать именно так. Только мама сама была подчинена дару. Если бы хоть раз она обратила его не в пользу, а во вред, это бы ее убило, что и произошло. Анна повернулась ко злу и почему-то не мог в это поверить. Не совсем, возразила лиса. Тот год был не слишком удачен. Не голодали, но многие люди ходили по дорогам без работы и денег. Они становились злыми и жестокими просто потому, что могли такими быть. Так однажды один человек зашёл в наш дом. Мне было всего 17, брат ещё младенец. Мать защищала нас и убила его магией. Потом она передала мне дар и тихо умерла, прежде чем экзекуторы успели добраться до нашего дома, чтобы хотя бы попробовать её спасти. Хотя они и пытались. То же может случиться теперь с тобой, даже если ты обратишь магию не против человека, а против злонамеренной ведьмы. Иден помнил её слова, сказанные ранее. Всё так, коротко подтвердила Лиса. Потому я просила об этом тебя. Я помню и исполню это, снова пообещал охотник. Но дальше вы с братом перешли жить в обитель. Конечно, снова она заговорила легко, хотя рыцарь понимал, это показное. Не такой простой была жизнь Лисы, как он и предположил ранее. Тогда, кстати, я прошла испытание. Всё же я приняла дар матери, кто убила с помощью магии. Но и тот раз был не таким трудным. Вали сам отказался от проверки, доверил это одному из своих учеников. Его звали Бертом. Он был старше меня лет на десять, и он же выхаживал меня после испытания. Я тосковала по матери, а он был рядом. После он стал ездить вместе со мной, оберегая меня. Так и жили. Лайна воспитывали жрецы. А я бывала везде, где нужна моя магия. В чём-то наши с тобой жизни были похожи, Идан. Да, тепло согласился он. Я даже удивлён сейчас, что нам не привелось встретиться раньше в таких поездках. Иногда я думала об этом, призналась целительница, особенно когда приходилось встречаться с охотниками в тех делах, что мне выпали. Ведь так часто зарождающееся зло принимают за болезнь. Вызывали меня, но чаще это была работа ордена. А бывает и что похуже. Я помню твоего магистра. Мы встретились с ним во время Чёрной Луны, как раз когда погиб Берд. «Три года назад, проговорил охотник. Сам я тогда был далеко на юге. В тот раз было странное затмение. И многие носители дара вдруг поддались его силе. Они теряли человеческий облик, бросались на людей прямо на улицах. Было много крови и горя. "Я была в Леменге", сказала Лиса. "Там зараза чёрной луны оказалась наиболее страшна. Трое ведьм подпали под ее влияние. Они ходили по улицам, и все, кого они касались, превращались в жестоких монстров". Люди под влиянием этой жуткой магии нападали на других, на своих же близких и детей. Тогда я вышла на улицу, дарвёл меня вперед, и не было сил отказаться. Я старалась спасти всех, кого могла. Думала, умру сама не от рук проклятых, а просто от истощения. Берт везде следовал за мной, защищал меня как мог. Но однажды их оказалось слишком много. И они просто растерзали моего мужа. Он до последнего не подпускал их ко мне. Тогда на помощь пришли рыцари, сам магистр и трое его людей. Они отбили нас у толпы проклятых, убили ведьм. Перц скончался от ран. Я пролежала без сознания несколько дней и даже не смогла с ним проститься. Иден молчал. Он не умел утешать, не умел показать своего сочувствия. Не знал таких слов. Всё, что он мог, протянуть руку, нащупать её пальцы и сжать их, будто показывая ей свои эмоции. Лиса чуть ответила на это рукопожатие, поняла и приняла. После возвращения я год восстанавливалась. Она говорила ровно и как-то равнодушно. Не от потери сил, а от чувства вины перед мужем в большей части. Не знаю, Возможно, я так и не простила себя полностью. Из-за того, что он погиб, защищая тебя, уточнил Идан. Но как бы ты могла это остановить? У каждого свой долг, предначертанный богами. Пусть и не всегда это кажется нам справедливым. Каждый раз, когда я приезжаю в город, где есть злонамеренная ведьма, там гибнут люди, пока я не нахожу способ ее остановить. И каждый раз я жалею, что не мог сделать это быстрее что не спас хотя бы ещё одного или двух человек. Дело не в том, возразила она немного жалобно. «Берт, Он всегда был рядом. Он шёл за мной без раздумий. Он хотел быть со мной, а я Она запнулась. Ты его не любила, понял охотник. Так как тебе казалось правильным его любить, но ты скорбела о нём. Ты помнишь его, и это важно. Или это было лишь чувством вины? Нет. Уже спокойнее, серьёзнее и увереннее сказала она. Не только. Хотя долго мне казалось, что так. Из-за этого Валяи боялся отпускать меня далеко. Но после стало легче. Потом ещё полтора года было всё тихо, я научилась жить дальше, но Лайн повзрослел. Пришло его время принять дар. Он решил отдать магию богам, стать экзекутором, что в целом не удивляет. И по закону до полного принятия дара мы не должны были жить в обители. Время, чтобы мальчик принял окончательное решение, или чтобы магия приняла в нём окончательную форму. Я купила дом неподалёку отсюда. Не хотела возвращаться в лес. С людьми теплее, но она чуть вздохнула. Дальше ты уже знаешь, закончила женщина. Теперь нет ни Лайна, ни Валия». Только ты, я и снова ведьма. Иден только кивнул, даже не зная, заметит ли она это в темноте. Они еще сидели рядом, все так же держась за руки. В тот момент охотник думал, жалеет ли он, что без него в ее жизни случилось столько бед. Жалеет ли она о том, как сложилась его судьба? Могло ли быть иначе, если бы не было той ночи 15 лет назад? И какой была бы их возможная иная жизнь? И вдруг импульсивно он захотел знать: "А что ты станешь делать потом?" Лиса повернула к нему лицо, она явно удивилась. "Когда я убью её?" пояснил охотник. "Что ты станешь делать? Как жить?" Целительница нахмурилась. "Не знаю", произнесла она рассеянно. "Вообще, пусть я и потеряла многих, но не жалею о своей жизни. Я никогда не была одна." И всегда рядом находился кто-то, кто, кто вел меня дальше. Теперь с одной стороны мне страшно, потому что больше никого не осталось, но с другой всю жизнь я жила ради кого-то или чего-то, а после это будет только моё. Но я не знаю еще, какой станет эта жизнь. Я тоже не знаю, признался Иден. И никогда не задумывался о будущем вообще. Я всегда считал, что сначала надо закончить дело, потом будет время думать. Хороший план, она улыбнулась немного иронично и посмотрела на него с тем самым весёлым вызовом, какой он помнил с детства.